Глава двадцать Утром меня разбудил шум и громкий крик Жози. Забыв надеть халат, я вылетела из спальни, бросилась вниз по лестнице и нашла у ее подножия сидевшую на полу старушку. Колоскова держала в руке нечто странное, похожее на большую доску для резки овощей. Деревяшка была оклеена бумагой, и из нее торчала круглая ручка. — Что случилось? — занервничала я. — Я упала! — закряхтела Жози. Я испугалась. «Ничего не сломала?» «Вроде нет», — после некоторого колебания ответила Жозе. «Ну, прямо глупость получилась!» «Какая странная доска!» А вырвалась у меня. «Это филенка!» Поморщилась Жозе. «Оторвалась, зараза!» «Откуда?» — недоумевала я. Старушка с неожиданной ловкостью вскочила. «Там, под лестницей, есть техническая комната», — сказала она. «Котлы, фильтры, газовый анализатор». Утром я пошла умываться, а горячей воды нет. Ну, я и сообразила. Ночью, небось, электричество отключали. Заработал дизель. Но ну, автоматика подачу газа отключила, и теперь ее лишь хозяин наладить может. Нужно в кнопку ткнуть. Это специально придумано для безопасности. Понимаешь? Ничего сложного, согласилась я. Но при чем тут Филенка? Жозя поманила меня пальцем. «Пошли». Мы завернули под лестницу, и я увидела сломанную створку. Вернее, от нее отвалился большой квадрат, как раз тот, где крепилась ручка. — Я подошла сюда, — продолжала Жозе, Нажала, а дверь не открывается. Мы никогда не запираем чулан. Я решила, что язычок заклинило, уперлась покрепче, изо всех сил дернула, и... Деревяшка вывалилась, а я упала. Почему дверь оказалась на запоре, ума не приложу. «Однако ты сильная!» — пробубнила я. «Не всякий мужчина дуб в куски превратит!» Жозе засмеялась. «Да нуся! Умница! Она все деньги в бизнес вкладывает. Когда ремонт делала, где нужно, сэкономила. Двери в жилые комнаты дорогие, деревянный массив. Входная тоже за предельных денег стоила, что понятно, она лицо особняка. А для Чулана зачем тысячи тратить?» Вот Дана и купила дешевую створку, склеенную из квадратов, сделанных из отходов производства. Наверное, клей рассохся. Уж очень легко часть с ручкой отвалилась. Даже моих старушечьих сил хватило. У меня отлегло от души. Если ты себе ничего не повредила, то врач не нужен, или все же свозить тебя в больницу? Не нужно, я потеря времени, фыркнула Жозе. «Ну, скажет хирург, мол, надо приложить к ушибу лёд. Так я это и без него знаю. Вилка, сделай милость. Дождись Зину и вели и позвать Николая Столяра. Пусть дверь склеит». «Конечно», — пообещала я. «Ты нормально себя чувствуешь?» «Лучше не бывает», — заверила Жозе. «Пойду во двор, подышу свежим воздухом. Он для меня лучшее лекарство». Я еще раз осмотрела место происшествия, Дыру в двери, потом сделала несколько шагов, свернула налево и очутилась у подножия лестницы. Следует признать, Жозе крупно повезло. В непосредственной близости от входа в бойлерную висит батарея, причем не современная гармошка, а чугунный вариант советских времен. Старушка могла удариться об него головой, сломать основание черепа. Но, к счастью, непоправимой беды не случилось. Вот так всегда. Я хотела как лучше, думала о безопасности, тщательно запирала дома, а в результате чуть не убила хозяйку. Иногда из самых лучших побуждений вырастают большие неприятности. В кухне я первым делом увидела мешок с собачьим кормом, бедный Муся, он же сидит в бане. И мне теперь придется не только мыть щенка, но и стирать домотканные дорожки. Не могу сказать, что такая перспектива очень меня обрадовала, но альтернативы не было. Я взяла шампунь, большую махровую простыню, надела куртку, резиновые сапоги Даны, открыла входную дверь и была сбита с ног большим черным телом. Очумевший от радости Муся заскакал по холлу, разбрасывая во все стороны комья грязи. Вцепившись в шерсть собаки, я допинала ее до ванной и начала помывочную процедуру, сердито приговаривая. — Как ты ухитрился вылезти из бани? Я самолично заперла дверь, хотя... Может, там тоже створка из плохо склеенных кусков? Безобразник. Развел мышей в шкуре. Разве порядочная собака разрешит на себе гнездо светь? Ты почему не прогнал грызунов, дурень? Муся оказался очень довольным и безобразничал вовсю. Сначала он большими глотками пил воду из ванны, затем попытался сожрать мыло, а, получив от банщицы шлепок, вцепился зубами в губку и, улучив момент, когда я отвернулась, превратил розовый поролон в конфетти. В конце концов, собака приобрела приличный вид, хотя высушить феном мусю до конца сил у меня не хватило. «Ладно», — отпустила я пса, — «побегай так, а мне надо сходить в баню и проверить там обстановку». Не успела я выйти во двор, как раздался крик Жози. «На помощь!» Похолодев от страха, я ринулась к гаражу, со стороны которого летел вопль и увидела старушку, слава богу, внешне совсем целую и невредимую. «Что случилось?» Жозя ткнула пальцем в сторону открытого гаража. Запорожец украли мою любимую машину, подарок Матвея Витальевича. Я обозрела пустое пространство гаража и от растерянности поинтересовалась: зачем ты сюда пошла? Раз в два дня я непременно завожу мотор, автомобиль портится, если стоит и не используется. Чуть не плача ответила Жозя и запричитала: мой старичок. «Самый любимый, мой самый лучший подарок Матвея!» Но как же мы не услышали шум? Угонщик должен был проехать прямо под окнами спален, — изумилась я. «Нет», — прошептала Жозе, — «из гаража есть второй выезд прямо в лес?» Я не знала. «Мы им никогда не пользуемся», — Пробормотала старушка. «Что мне теперь делать? Надо сообщить Грибкову, Подала я идею. «Ты можешь позвонить участковому?» «Конечно», — кивнула Жозя. Мы вернулись в дом, старушка соединилась с Глебом, но тот был на выезде в одной из близлежащих деревень и пообещал явиться лишь после обеда. Жозя стала заливать горе горячим какао, а я, не испытывая никаких эмоций, кроме удивления, ну, кому нужна развалюха на колесах, пошла в баню. «Представляете, какое изумление я испытала, обнаружив, что дверь...» Крепко заперта, а все стекла в окнах целюхоньки. Не мог же муся просочиться сквозь скважину замка. Я вошла в комнату отдыха, но ощутилась смрад. Глаза увидели на половике темную тушу. Господи! Отшатнулась я. Ты кто? Туша зашевелилась, подняла морду и жалобно ответила. Нее! Козел! заорала я. Животное сделало пару шагов в мою сторону. «Коза!» — взвизгнула я. Мне стало понятно, что случилось. Во время бури Галина схватила во дворе клиники козочку, в кромешной тьме перепутав ее со сбежавшим мусей. Будь на улице тихий сентябрьский вечер, этой глупости бы не случилось, но вчера бушевал ураган. Вот почему шерсть беглеца показалась мне очень жесткой. Ясно, по какой причине? Он так невероятно вонял. И вовсе его уши не замерзли. Это были рога. В багажнике, куда мы с Галиной запихнули козу, не было света, а в Евстигнеевке выключили электричество. Такое ощущение, что никто свыше хотел, чтобы я утащила несчастное животное. Все сложилось один к одному. Что теперь делать, и каким образом Муся добрался до дома? Хотя ведь клиника находится недалеко, а из-за ужасной погоды я ехала очень медленно. Небось, щенок бежал за машиной. Или... Ну, не знаю я, как он нашел дорогу домой. Главное, Муся на месте. А вот коза. Придется вести ее назад, вед лечебницу Ми, <мит> жалобно повторила несчастная. Выходи на улицу, вздохнула я. Можешь пока погулять, а потом отправимся в обратный путь. Ой, да на тебе ошейник? Ну-ка, дай посмотреть, может, там координаты владельца есть. Кожаную полоску украшала надпись Елена Константиновна. Нет, ну какие странные бывают люди? Елена Константиновна, это кто? Сама коза или ее хозяйка? «Неужели трудно написать еще и номер телефона?» Бросив козочку во дворе, я вернулась в дом и набрала номер ветлечебницы. «Клиника?» — прозвучал женский голос. «Просто день сурка какой-то. Надеюсь, сегодня не начнется буря». «Можно Галину Николаевну?» — попросила я. «Разбегаю его?» «Да». «Она уже ушла. Звоните послезавтра». «Простите, пожалуйста, у вас не пропадала коза?» «Лично у меня нет». «А у кого исчезла?» — обрадовалась я. «У Самохваловой», — без всякого удивления ответила ветеринар. «Елена Константиновна к нам с утра приходила, очень расстроилась. Она Машку очень любит, а та вчера со двора удрала». Я обрадовалась. «Значит, Еленой Константиновной все-таки зовут жительницу деревни?» «А где живет Самохвалова?» «В соседнем с клиникой доме». «Огромное спасибо!» «Пожалуйста», — вежливо ответила ветеринар и повесила трубку. Похоже, у женщины начисто отсутствует любопытство. Другая бы на ее месте задала сто вопросов: какая коза? Причем тут коза? Чья коза? Где коза? Давид лечебница мы с Машкой пошли пешком. Коза проявила исключительную послушность и не стала сопротивляться, когда я, привязав кошейнику веревку, потянула животное за собой. Дойдя до нужной избы, я постучала в деревянную дверь. Открыто! А раздалось изнутри. Заходите. Стой тут! Приказала я Козею, вошла в дом. Хозяйка была на кухне, резала на большой доске морковку. «Не боитесь вот так просто впускать незнакомых людей?» Забыв поздороваться, спросила я. «Крась нечего», — беспечно отмахнулась женщина. «А для сексуального маньяка я уже старовата. Я подавила вздох. На то он и маньяк, чтобы совершать неадекватные поступки. Некоторым асоциальным личностям, без разницы возраст жертвы, привлекает сам факт насилия. «Вы Елена Константиновна?» спросила я. «Да», — слегка насторожилась хозяйка. «Меня зовут Виола». Женщина перестала кромсать морковку. «Что случилось?» андрюшина набезобразничал? «Нет, нет», — поспешила я ее успокоить. «Вы козу не теряли? Черного цвета на шее кожаный ремешок с вашим именем». «Вы нашли Машу!» всплеснула руками Елена Константиновна. «У крыльца стоит», — заулыбалась я. «Только она очень грязная». «Солнышко моё!» — заквахтала Елена Константиновна и кинулась во двор. Я пошла следом и стала свидетельницей радостной встречи. «Где же вы обнаружили Машеньку?» — спросила женщина, нежно обнимая козу. Радуясь тому, что животное не способно уличить человека во лжи, я начала самозабвенно врать. «Гощу приятельница в Евсегнеевке. Утром вышла к гаражу, коза стоит». «Мы вчера с Андреем в Москву ездили», — пустилась в объяснение Елена Константиновна. «Он на подготовительные курсы записаться хотел. Ну и задержались в городе. А здесь ураган начался, Маша испугалась и удрала. Знаете, к нам вчера медведь вломился». «Да ну?» — изумилась я. «В Подмосковье водятся топтыгины?» «Я сама удивилась!» — воскликнула Елена. «Но вы поглядите, забор проломлен, дырища здоровенные, кусты помяты». Я утром, когда увидела эту картину, прямо заплакала. Представила, как косолапый со стороны клиники вваливается, хватает Машу, потом через изгородь уносит козочку в лес. Мало ли кто там у ветеринаров лечится, туда со всей округи животных тянут. Не очень приятное соседство. Один раз у них змея уползла, так ее в моем сарае поймали. Видите, на заборе шерсть повисла, точно медвежья. Да вы посмотрите, не бойтесь. Я медленно подошла к разломанной изгороди. Вот теперь картина стала мне ясна. Перепуганный Муся кинулся во двор к Самохваловой и, проломив ограду, погалопировал в Евстигнеевком. Ай да, щеночек! В момент стресса у него пробудился редкостный ум и включился автопилот или компас. Уж не знаю, как называется внутренний прибор, показывавший псу дорогу домой. — Вы должны выпить чаю! — в ультимативной форме заявила Елена Константиновна. «Огромное спасибо, на меня дела ждут». Я постаралась отвертеться от приглашения. «Я обязана вас отблагодарить», — вцепилась в меня Самохвалова. «Есть замечательный чай, цейлонский. Не могу же я просто так отпустить человека, который вернул мне Машу. Сюда-сюда». Сопротивляться было бесполезно. Продолжая меня благодарить, Елена втолкнула меня в избу и приказала. «Вступайте по коридору, там ванная, а потом возвращайтесь в гостиную». Вторая дверь слева. Хочу устроить торжественное чаепитие. Я двинулась в указанном направлении. Дом Самохваловой оказался странным. С виду затрапезная изба. Но внутри необычное архитектурное решение. Прямо от входа вы попадаете в кухню, из нее в длинный коридор. В ванной было очень уютно. Кругом нежно-голубой кафель и белоснежная сантехника. Я начала мыть руки. Странная штука, человеческая благодарность. У Семена, мужа моей... В прошлом ближайшей подруге Томы имелся хороший приятель Сергей Иванович, профессор МГУ, тихий, слегка аутичный, нелюбящий застолье человек. История отношений Вилки и Томы изложена в книге Дарьи Донцовой «Черт из табакерки» издательство «Эксмо». Каждый год в конце весны на Сергея Ивановича наезжали родственники и знакомые с одной просьбой. «Помоги моему Ване». Саша, Таня, Катя, Оля, Серёжа, Витя. Поступить в МГУ на бесплатное место. Бедный Сергей Иванович, не умевший никому отказывать, начинал суетиться, и, в конце концов, недоросли оказывались на студенческой скамье. Конечно, в России давно царит демократия, но такую вещь, как ректорский список абитуриентов, истребить невозможно, а профессор умел лоббировать интересы своих людей. Как только Сергей Иванович с облегчением узнавал, что очередной протеже зачислен в университет, на него обрушивалась новая беда. Приятели горели желанием отблагодарить благодетеля и приглашали его в ресторан. Напомню, больше всего на свете профессор ценил уединение, и поход в кабак, где придется пить, есть и активно общаться с окружающими, воспринимался им как настоящее наказание. Но ведь нельзя же обидеть друга, который решил поделиться с тобой своей радостью. Не могу сказать, что больше напрягало бедного профессора. Поход к ректору с просьбой о включении очередного абитуриента в особый список или посещение благодарственного мероприятия. А ведь преподавателя легко было отблагодарить, купить ему книгу или подарить билет в консерваторию. Но люди упорно тянули бедолагу в трактир. Ну почему мы такие странные? Врачу или медсестре непременно приносим коробку конфет. У бедных медиков это к диабету разовьется. Учительнице торт, мастеру, починившему кран, суем бутылку. Вот и мне сейчас предстоит глотать чай в компании с совершенно чужим человеком.